Глава 14. Так ты приедешь ко мне на именины? Нина посмотрела на себя в зеркало. Звонок кузена застал ее перед выходом из дома. Она собралась на пробежку. Ей необходимо движение, иначе она сойдет с ума. Сколько приглашенных?» Немного, с тобой двенадцать». «До чёртову дюжину не будешь тянуть. Арсений тоже не любил большие компании и очень избирательно относился к новым знакомствам. Видимо, у них у Ковали и изменных это в крови. Именинами Арес называл день, про который в народе принято называть родился в рубашке, второй день рождения. Три года назад он катался на лыжах, и случилось непредвиденное. На спуске столкнулся с еще одним лыжником. Трасса имела синий уровень. Арсений с детства увлекающийся горными лыжами, не смог уйти от столкновения при пересечении трасс. По едва не ставшей фатальной случайности, шлем Арсеса был недостаточно закреплен и слетел с головы молодого человека. Врачи открыто говорили, что ему сильно повезло. Он выжил хотя и провел несколько дней без сознания. Надо ли говорить, что ровно через год Арсений Зимин снова съехал с той самой трассы. Безумство у них тоже в крови. Короче, я тебя жду, и никаких отговорок не приму. Ты свой шанс упустила. Последнее предложение можно было отнести не только к Амине на Марсении. вышла из дома и направилась в парк. Два охранника побежали за ней следом. Прошла неделя, целых бесконечно долгих семь дней. Что произошло за этот период? Особо ничего. С папой она все же немного поругалась. Тот начал отчитывать ее за безрассудный поступок, но как позже проанализировала Нина, его больше волновала ее безопасность. Тебе могли навредить. Отец перешел на повышенный тон. Пап, она пыталась еще улыбаться. Я всегда могла все остановить, назвав свое имя. И думаешь, тебе поверили бы? Нет? Отец сжал челюсть. Поверили бы, куда вы делись? Нам больше волновала ее физическое состояние. Она даже намекала на то, что надо сходить к врачу, провериться, удостовериться, что с организмом все в порядке. Я не беременна. Не выдержала Нина в конечном итоге. Суета вокруг нее начинала неимоверно раздражать. Она никогда не любила быть в центре внимания, а тут постоянные звонки и визиты. Я не об этом. А о чем?» Мало ли, разрывы и прочее. Услышав последнее, Нина не выдержала и расплакалась, чем снова напугала мать. Та подскочила к ней, что-то говорила. А Нину несло, уносило в прошлое, туда, где были руки Корицкого, его запах, его тело. Не было на насилии, заикаясь и срываясь на всхлипы, зашептала Нина: "Я люблю его, мам, как же сильно я его люблю". Она ничего не могла с собой поделать. Чувства никуда не делись, да и хотела ли она с ними расставаться, вот в чем вопрос. Говорили, что в их семье Оксимере одна Люба. Нина подтверждала. Она за прошедшую неделю как только не пыталась вытравить Корицкого из головы и сердца. Ничего не получалось. Особенно тяжело было ночами. Ни наворочилась, не находила себе места. То есть Константин решил, что она приехала к нему потому, что с кем-то поспорила. Это как надо было так подумать, чтобы до такого додуматься. Нина злилась и несколько раз порывалась ответить адресату, указав направление, куда он может идти с такими умозаключениями. Феерично. Бег и занятия йогой немного отвлекали. Отец усилил охрану, чем немало позабавил Нину. От ко릿ского её оберегали. Ха. Нет, не так. Ха-ха-ха. Что -ха -ха. злочастно СМС от него не было никаких известий. Ничего. Ждала Лина, ли ей хотелось гордо фыркнуть, задрать нос и сказать, что естественно, нет. Она получила все, к чему стремилась, и теперь ее душенька спокойна. Корицкий ей больше не нужен. Он обидел ее. не рассмотрел, не увидел, не узнал. В каких смертных грехах она его не обвинила за эту неделю. Каких только претензий не выдвигала. То, то он должен был сделать, и это тоже. Когда эмоции отступали, приходило опустошение, Нина признавала. Ничего Костя ей не должен. Она сама все придумала, влюбилась начудила и по итогу еще и обиделась. Одно она знала точно необходимо двигаться дальше. К Арсению она поехала, Ваня порывался поехать с ней. «Вань, серьезно? Да вы же перебиваете с Арсением друг друга. Не пурт человеку праздник. Кто там будет? Нина безразлично пожала плечами. Ей на самом деле было все равно. Отказать кузену она, конечно, могла. Несмотря на последние предупреждения, Арсений арендовал коттедж на берегу моря. Бассейн, сливающийся с горизонтом, сад, утопающий в цветах. Красиво. Ей не понравилось. Она первым делом осмотрела дом, отметив, что сама с удовольствием тут пожила бы некоторое время. Может, на самом деле уехать сюда на недельку другую, взять холст, книги, заняться вплотную йогой, да и в целом пора определяться, чем она будет заниматься в будущем. Она думала про картинную галерею. Ей нравилось искусство, она сама рисовала. Почему бы и нет? Родители не спешили, не настаивали. Папа открыто говорил, что будет счастлив, если она и дальше останется домашней девочкой, его любимой дочкой, принцессой. Зачем работать, если можно наслаждаться жизнью, путешествовать, развлекаться, знакомиться с новыми людьми. На последнем всегда делали особый акцент. Так, планирую, что останешься у меня на пару дней? Сразу предупредил Арсений с порога. Они обнялись. Нина заглянула за плечо молодого человека. Она приехала не первый В большой гостиной уже находились гости кузена. Нина никого не знала, знакомиться близко не собиралась. Хорошо, если запомнит имена. Про пару дней речи не шло, шепнула Нина, утыкаясь губами в шею кузена. «Пойдем, познакомлю со всеми. Арсений уже несколько раз предпринимал попытки ввести ее в круг своих знакомых: ровесники, общие интересы, среди них хакеры есть, нас спецслужбы не загребут за взлом какой-нибудь секретной базы. Потрунила Нина более тщательно присматриваясь к собравшимся. "Даже не мечтай. Я обещал дедушке, что именины пройдут без происшествий. Кстати, сейчас я тебя буду знакомить с парнями. Обрати внимание на Макса. Он давно тобой интересуется". Нина едва не споткнулась и послала кузену уничтожающий взгляд, но молодой человек сделал вид, что ничего не замечает. "Ах так. Предатель", шепнула девушка одними губами. Если Арс и услышал, то сделал вид, что внезапно оглох взяв Нину за руку, он повел ее к гостям. Ни Нины, в гостиной присутствовали три девушки. Перевес был явно на мужской стороне. Им навстречу поднялся высокий, широкоплечий блондин в белой футболке и таких же светлых брюках. Улыбнувшись, немного кривоватой улыбкой, он представился, само растягивая слова: "Я Макс. Привет, Нина Коваль". Ироничная интонация выбранная, чтобы произвести на нее впечатление, оказала противоположный эффект. Нину подмывало ответить в той же манере. Но тогда ее слова прозвучали бы откровенным призывом к дальнейшим действиям со стороны этого Макса. Ее сейчас больше волновал Арсений. Он подался в сводники, зная не всё и чуть больше, да с какой стати. Я тебя прибью, прошептала она, как только выдался случай. Может, пора сменить объект обожания? Нина прищурила глаза, готовая уже развернуться и поехать назад. Знаешь что, дорогой кузен, Я от всего сердца желаю тебе тоже как-нибудь провалиться в некий объект обожания да так, чтобы он из тебя всю душеньку твою лживую вытряс. Я тоже люблю тебя, кузина. Как позже выяснилось, большинство собравшихся учились вместе с Арсением, ходили в одни и те же клубы. Общие интересы, цели, планы на будущее. Кем кому приходились девушки Нина не разобрала. К ним интерес быстро угас. Посидят за столом, поиграют в настолки, покупаются в бассейне. Все, Больше с ними Нина навряд ли где-то пересечется. Друзья Арсений Нина встречала раньше, даже того же Максима Павелева. Услышав его фамилию, Нина сразу поняла, кто он сын влиятельного бизнесмена, единственный наследник. Они пересекались несколько лет назад в мероприятии в честь дня рождения дочери губернатора. Он напомнил ей о том вечере. Тебя сложно выловить, ты настоящая затворница. Макс не скрывал заинтересованности в ней. Нина предпочла отмалчиваться. Навряд ли Павелева можно отнести к дуракам или к охотникам, поймет, что с ней ему ничего не светит и оставить в покое. Для него это лучший вариант. Но Нина ошиблась, так просто Макс сдаваться не планировал. Игнорируешь Нина Коваль. Ещё ему явно доставляло удовольствие называть её по имени-фамилии. Максим, я не знаю, о чём вы говорили с Арсением, но поверь, тебе ничего не светит со мной. Думаешь? Уверена. А я бы не спешил делать выводы. Я в курсе, что ты предпочитаешь не отсвечивать. Когда услышал, что ты приедешь к Арсу, не поверил ушам. Павелев уловил момент, когда она вышла из гостиной, где они расположились перед ужином, чтобы приготовить себе кофе. Алкоголь Нина не пила и последовал за ней. Нина спиной чувствовала прожигающий взгляд, которым парень буравил ее. Черт! Она не опасалась за свою безопасность. В доме находилась охрана. Скорее испытывала досаду и раздражение. «Отдохнула», называется. Она еще выскажет Арсению свои впечатления о его именинах. Нина дела вид, что не замечает Макса, вставшего в дверном проёме и скрестившего руки на раскаченной груди. Поставила чашку на поддон кофемашины. И если поползновение молодого человека продолжится, она уедет. Сегодня же Еще не хватало испытывать дискомфорт от присутствия на вечеринке. Арс сам начудил. Что-то они оба в последнее время выдают. Время что ли такое? Ты же не будешь все дни от меня бегать, лениво поинтересовался Максим, привлекая к себе внимание. Нина даже не обернулась. Она уже все сказала. А вот то, что молодой человек выдвинулся к ней, напрягло. Макс появление Арсения оказалось как нельзя, кстати. Нина облегченно вздохнула. Оказалось, стоило выйти из зоны комфорта, как отчаянно захотелось снова в нее вернуться. Тебя Алика Стата зовут. Пусть. Нет. Давай «Давай-ка Свале отсюда. Мне пошептаться с родственницей надо. Нина выждала некоторое время, прислушиваясь к себе, и лишь потом обернулась. Дискомфорт от нахождения в гостях у Арсения усиливался, и, кажется, зимин младший это понял. Я натупил, да. Кофе будешь? Не, я уже накидываюсь понемногу. Какой кофе? Слушай, я вижу, что Макс перегибает, я поговорю с ним. Зря это, да? Да. Просто ничего не говори, Арс. Хорошо, это твой праздник, я не хочу его портить. Давай я скажу, что ты отправил спать в девять вечера. И что? Нина сделала глоток кофе. Салюты запускать будешь? Угу. Когда? Часиков в одиннадцать, может, двенадцать. А потом мы пойдём плавать в бассейне. Голышом? Естественно. В спальне Нина просидела недолго. Она стремилась к уединению, и получив его, не находила себе места. Все и было не так, и не это. Она проверила телефон на предмет входящих звонков или сообщений, вдруг не услышала. Тишина. Повертив аппарат в руках, она бросила его на кровать и прикрыла глаза. Дыхание снова сперло в груди, Не вздохнуть, не выдохнуть. Может, правда махнуть на всё рукой и уехать домой? А что она там будет делать? Или к родителям? И снова не то. Нина подошла к шкафу. Ее вещи аккуратно развесили. Она достала раздельный купальник и тунику. И если бассейн занят, что вероятнее всего, потому что в компании активно шёл разговор о том, чтобы перебраться в него, она направится к морю. Как вариант, ограничиться одной прогулкой. Купание зависело от температуры воды. Нина не любила купаться в прохладной, Мерзла сильно и не находила удовольствия в том, чтобы привыкать. Кстати, она могла плавать и в холодной воде. Папа одно время ее закалил тоже. Всем досталось отцовской любви и заботы сколько бы она ни иронизировала, но отец ее братьев отлично подготовил в физическом плане к взрослой жизни. Выйдя из спальни, Нина огляделась. так вроде никого. Она не удивится, если увидит Макса снова рядом с собой. Хотя Арсений должен с ним поговорить. Она допускала, что Максу она более чем понравилась. Опять же, фамилия у нее привлекательная. как говорят, деньги к деньгам. С ковалями и земельными многими читали породницы. Она не относилась к знакомствам предвзято, знала, что привлекательно даже красиво. Она обращала на себя внимание, взяв даже реакцию мужчин, когда она пришла в зал клуб. В коридоре никого не было. Нина спокойно спустилась вниз, снова задержав внимание на интерьере и конструкции самого дома. Одна стена была полностью из тонированного стекла. Очень красиво и стильно. Ей нравились подобные интерьерные решения. Она хотела нечто аналогичное сделать у себя. Родители заупрямились. Несмотря на высокий забор и охрану, сочли, что недостаточно безопасно. Нине же нравилось. Она прошла к веранде. Гости, как и предполагалось, не дождались фейерверка и уже оккупировали бассейн. Противимы мы их незамеченными можно, если постараться. Нина постаралась, она умела быть незаметной, когда хотела. Дом имел свой выход к пляжу. Пляж также был частным. Нина огляделась, удостоверилась, что охрана оставалась в доме. Еще не хватало, чтобы они за ней увязались. Пляж был пустынным и пологим. Рядом также находились частные особняки. Их Нина кинула пристальным взглядом. Далеко это хорошо. Приватность ей обеспечена. Она не собиралась купаться голышом, но и не стремилась к компании. Ночь была на стороне девушки: минимум звезд и очень теплая. Так же приветливо оказалась и вода. Подойдя к кромке, Нина скинула босоножки.